Это, конечно, крайнее положение. Как известно, оно оказалось нереализуемым даже на короткий срок. Только люди слабого характера покорились столь далеко идущему вторжению в сферу их сексуальной свободы. Более же сильные натуры лишь на некоторых в компенсирующих условиях, о которых речь будет впереди. Культурное общество сочло себя вынужденным молча допускать некоторые нарушения, которые согласно установленным правилам должны были бы им преследоваться. Но с другой стороны, Не следует вводить себя в заблуждение и считать, что такая позиция культуры вообще безобидна, так как она не достигает реализации всех своих намерений. Сексуальная жизнь культурных людей всё же сильно искалечена и производит впечатление столь же деградирующей функции, как наша челюсть или волосы на голове. Можно вероятно с правом утверждать, что сексуальная жизнь как источник ощущения счастья, то есть как средство достижения нашей жизненной цели, чувствительно ослаблена среди поэтических произведений утончённого в настоящее время Общеизвестного английского писателя Голсворси я давно уже оценил небольшое произведение Яблоня. Оно в убедительной форме показывает, что в жизни современного цивилизованного человека не осталось больше места для простой естественной любви двух людей. Иногда Может создаться впечатление, что дело заключается не только в давлении культуры, что быть может, и в самой природе этой функции есть нечто отказывающее нам в возможности полного удовлетворения и толкающее нас на иные пути. Такой взгляд возможен и ошибочен. Решить этот вопрос трудно. Выше приведённое предположение может быть подтверждено следующими замечаниями. И человек является животным с недвусмысленным, безсексуальным предрасположением. Индивид соответствует сплаву двух симметричных половинок, из которых, по мнению многих исследователей, одна является чисто мужской, а другая женской. Столь же возможно, что обе эти половинки первоначально носили гермафродитный характер. Пол есть биологический факт, и хотя он имеет исключительное для душевной жизни значение, Его психологическое понимание чрезвычайно затруднительно. Мы привыкли говорить: каждый человек имеет как мужские, так и женские влечения, потребности, черты, но мужской или женский характер может вскрывать анатомия, а не психология. Для этой последней Половая противоположность сводится к активности и пассивности, причём мы почти без колебаний приписываем активность мужскому началу, а пассивность женскому, что однако никоим образом не находит себе подтверждения в животном мире. Учение об бисексуальности ещё очень смутно. И то, что ещё не найдено, его сочетание с учением о первичных позывах следует рассматривать как большую помеху для психоанализа. Как бы там ни было, если мы практически будем считаться с фактом, что каждый в своей сексуальной жизни стремится к довлетворению как мужских Так и женских желаний мы должны быть готовы считаться с возможностью, что эти желания не могут быть удовлетворены тем же объектом и что они друг другу мешают, если их не удается разделить и направить каждый из импульсов по особенному только ему свойственному руслу. Другая трудность заключается в том, что эротическое отношение, помимо свойственного ему садистского компонента, зачастую сопровождается и некоторой порцией прямой агрессивной наклонности. Предмет любви не всегда может проявить по отношению к этим усложнениям столько понимания и терпимости, Как та крестьянка, которая жаловалась, что муж её больше не любит, так как он её уже неделю не порол. Глубин проблемы касается однако предположение, где отмечается, что с момента выпрямления человека и обесцениния обонятельного чувства не только анальной эротики, но и всей сексуальности стало угрожать органическое вытеснение, так что с тех пор сексуальная функция стала сопровождаться не поддающимся дальнейшему обоснованию сопротивлением, которое мешает полному удовлетворению и отворачивает ее от сексуальной цели. в сторону сублимаций и других смещений либидо. Я знаю, что Блейер уже указал однажды на наличие такого первоначального отталкивания от сексуальной жизни из факта, что inter urenus et feces necimur Расположение генитальных органов между органами мочеиспускания и дефекации возникает соответствующее отталкивание у всех невротиков, да и не только у невротиков. Половые органы, также вызывающие сильные обонятельные ощущения, для многих невыносимые, портят им сексуальные отношения. А органическое сопротивление новой, возникшей со времени выпрямления человека жизненной формы прежнему анималистическому существованию выявляется в качестве глубочайшего корня усиливающегося по мере развития культуры сексуального вытеснения. Этот результат научного исследования совпадает, как ни странно, с часто высказываемыми банальными предрассудками. Но всё это в настоящее время лишь недостоверные и наукой ещё не подтверждённые возможности. Не следует также забывать, что несмотря на неоспоримое обесцениние обонятельного раздражения даже в Европе имеются ещё народы, которые придают сильным и для нас столь противным запахам половых органов большое значение в качестве сексуального раздражителя и вовсе не собираются от него отказываться. Смотри, данные исследования фольклора, полученные блохом в анкете о чувстве обоняния и сексуальной жизни.